Глава 12. -я. Мальчик, который соврал. Через какое-то время из амбара вышел дед, озадаченный чесавший голову. Увиденное явно его встревожило. Макс стоял рядом с бабушкой и ждал, что он скажет. А я ведь говорила тебе запереть амбар на ночь, отчитала мужа бабушка на сей раз гораздо более суровым тоном. А я что сделал? отбивался дед. Запер Ну что-то и всё же пробралось внутрь. У Макса вспотели ладони, а сердце как будто билось уже в самых кончиках пальцев. Получалось, что его похождение в лесу не ночной кошмар, и они с Джейт действительно видели монстра. Но стоит ли говорить об этом бабушке с дедом? И что же здесь произошло на самом деле? Тут из-за угла амбара появилась огромная тварь. Ах! завизжал Макс в ужасе отскакивая. Старики резко обернулись и увидели перед собой здоровенного взъерошенного зверя с чёрными глазами, длинной мордой и острыми клыками. Но это был не оборотень, а гончий пёс. Макс запоздало разглядел у него на шее серебряный ошейник. Он схватил собаку и прочёл надпись на нём. Моя кличка Петуния. Если вы нашли меня, Пожалуйста, отвезите в дом Хоулеров, 1985 по Волчьему шоссе. Так это и есть Петунья, пролепетал Макс, уставившись на зверя переростка. Почему-то он был убеждён, что собака с таким именем должна быть небольшой и безобидной. Дедушка опустился на корточки рядом с гончей и осмотрел её лапы и морду. Собака вела себя на удивление спокойно. Медвяга вся исцарапана, заметил он. Может, подралась с енотом? затараторил Макс, чтобы отвлечь деда от скользкой темы. Или может, может эта петуния слопала ваших кур? Дедушка не спешил соглашаться. Енот так не укусит. Скорее, похоже на Старик задумался, а потом прищурился и обернулся к Максу. Ты ведь бегал ночью в лес, мальчик? У Макса возникло такое чувство, будто сердце ушло в пятки и разделилось там на двое, придавив ноги к земле тяжёлым грузом. "Нет", соврал он, гадая, как только дед мог об этом узнать. Они же с бабушкой проспали всю ночь. Старик всё ещё с подозрением смотрел на него. Макс старался не подать виду, как он напуган. "Знаете, как у нас говорят", вмешалась бабушка, Стараюсь снять напряжение. Если не хочешь, чтобы собака лаяла у передней двери, посади её у задней. Но не Макса ни деда это шотка не развеселила. Диет, продолжала бабушка. Отвёл бы ты эту псину к соседям и быстро завтракать, а после завтрака, Макс, ты поможешь мне хоть малость прибраться. В нашем подвале чёрт ногу сломит. Никак у меня до него руки не дойдут. Затем она наклонилась к деду И прошептала ему на ухо то, что Максу, по-видимому, слышать не полагалось. Сегодня ночью будем караулить, откладывать больше нельзя. Детки внул. Бабушка протянула морщинистую руку, и Макс взялся за неё, словно маленький. Он пошёл рядом с бабушкой в дом, стараясь наступать на камни на усыпанные листьями дорожки. На пороге сторожки Макс оглянулся через плечо на деда Старик так и стоял у амбара, не спуская с мальчика загадочного взгляда.